В Лондоне. Он не успел договорить, потому что Джамшид поймал в темноте его старческую руку, покрытую синими червями вздутых вен, и принялся покрывать поцелуями. Джамшид был настолько окрылен открывшейся ему тайной, что не сразу сообразил спросить, для чего бурака притащил его в такую даль. Ему казалось, что теперь он готов жизнь свою отдать за правителя. Но то, что сказал ему Зиновий Ларионович, оказалось гораздо страшнее того, что он мог предположить. «Ты не спрашиваешь, для чего мы прибыли сюда?» — сказал, улыбаясь Буре. «Пришло время тебе узнать это. Мы прибыли сюда» чтобы совершить святотатство. Глава 12. Войско Иблиса. Ночь с 5 на 6 ноября. Ночь с 5 на 6 ноября была именно той ночью, когда, по утверждению астрономов, комета достигала такой близости к нашей планете, что впору было ждать любых катаклизмов. Многие поговаривали о конце света, пророчили гибель всему живому на земле. Махмуд из предместья Ташкента, известный толкователь снов, с утра был в ударе, давая всем сновидениям одинаковое толкование. Скорый конец сновидца, близкий крах всех его начинаний и смертельная опасность, исходящая от существ, которые привиделись. Одной Зухре, оказавшейся поблизости и не приминувшей обратиться к толкователю, он предсказал небывалое веселье, смертельную угрозу и счастливое избавление от всех тягот, не дававших ей покоя долгие годы. И хотя предсказатель имел в виду все тот же конец света, Зухра возликовала, потому что поняла пророчество по-своему. Она вот уже тысячу лет не была в родном ауле и два дня назад испытала такое неодолимое желание вновь оказаться в кругу семьи, что тут же отправилась в дорогу. Разумеется, она тосковала не только по родителям и братьям, Гораздо сильнее ее тянуло к запретным стенам нахра. Вместе с кометой надвигалось предчувствие скорых перемен, и ее любящее сердце в эти дни трепетало более любого другого. Слепая Хайра вещала нечто непонятное. Про белую и черную силу, сошедшуюся в эту ночь для решающего поединка, про войска Иблиса — сплошь состоящие из шайтанов, готовых вырваться на волю и пролить кровь праведников. Слушатели требовали от нее главного, чтобы предрекала результат этой битвы, как прежде она предрекала засуху или неурожайный год, обещая благоденствие в скором будущем. Но слепая вещунья оставалась непреклонна, уверяя, что исхода битвы сил добра и зла не знает даже сам Аллах. Она клялась также, что потрясение от этой битвы будет так велико, что ни стар, ни млад не останутся в стороне. И так наступала ночь великого противостояния из вечно враждующих сил. Избранники, намеченные судьбой участвовать в главном сражении, были собраны со всего света близ Меранахра, и связаны друг с другом невидимыми нитями, о которых они даже не догадывались. И первый свой ход сделала войско Иблиса. Алишер с грустью смотрел на Алису. Бокалы в ее руках совсем не дрожали. Взгляд был светел и чист. А между тем, всего мгновение назад, Она подмешала ему что-то в вино. Он прекрасно видел это в оконном отражении. Выходит, несмотря на их близость, он совсем не знает ее. Принц глубоко вздохнул, взял бокал из рук Алисы, коснулся ее руки. Рука была знакомой.